Глава 12 Я была уверена, что Ефим не вернется. Я сама вручила ему деньги, предназначавшиеся кредиторам, и это почти сотня золотом плюс двадцать три серебром за фураж. После оплаты квартиры и покупки еды у меня оставались еще двести золотом и медная мелочь. Но надолго ли хватит мне этих денег? Конечно нет а я, собственно, ручно лишила себя трети того, что у меня имелось, и не могу не расплатиться с теми, кому должен был передать деньги Ефим. Минус еще сотня. «Спасибо, всевидящее, что взяла деньгами», — пробормотала я. Слез не было, хотя плаксивость рвалась, как и обиженная на весь мир истерика. Я и Вера Прежняя вступали в ставший привычным уже конфликт. Я побеждала. Возможно, временно, и так будет далеко не всегда. Только знаешь, пощадила бы ты меня. У меня все-таки дети. Как местная богиня смотрит на воровство? Полагаю, как все нормальные боги, отрицательно. То, что меня обокрал Ефим, — это карма. А еще не приходится сомневаться, что и кара. Ведь всевидящее существует, я сама видела, на что способны ее верные слуги. На пороге своей комнаты я замерла, гадая, какую цену платят пастыри за свой удивительный дар. Если обитель тут не просто уютная келья, а постриг, не часовой занудный ритуал, то понятно, от чего так испугалась Лукея, почему вера всеми силами избегала этот путь. А у меня, может быть, выбора не останется. «Переоденусь и поеду в город», — объявила я, входя в комнату. Старшие дети играли с яблоками, а Гриша беззастенчиво терзал бедную палашку. И вид у нее был такой несчастный и вместе с тем многоопытный, Что до меня запоздало дошло. Да, Лукея не стесняется при первой возможности скинуть на нее заботу о малыше. Вот она и ходит растрёпой. Платье мне найди. Я со вчерашнего дня ходила в тяжелом, темно-вишневом платье. Спала в нем, не раздеваясь на скамье в детской, и с утра, перед тем, как покинуть дом, лишь приказала Палашке переплести мне косу и уложить ее. Платье казалось мне вызывающим и слишком роскошным для делового визита. Нет, не так. В брендовых шмотках ходят брать миллионный кредит. Они униженно просят об отсрочке платежа. У меня были более скромные наряды из тех, что я оставила. Но Палашка почему-то смотрела на меня глазами-плошками, хотя Гриша тянул ее за волосы, и это было, несомненно, болезненно. «Ай, пустите, барин!» — пискнула Палашка и неопределенно пожала плечами. «Так что искать, барыня, когда вы все приказали собрать да продать?» «Я продала ненужные мне бальные платья», — сообщила я, хмурясь и начиная догадываться, что где-то поторопилась. «Отыщи что-нибудь». «Так траур, барыня!» — перебив меня, всхлипнула Палашка. «Какой бал? А сочное платье вы сами на пол бросили?» «А больше и нет. Я действительно кинула в общую кучу платья похожего винного цвета, и кто бы меня предупредил, что эта обертка предназначалась для скорбящей дамы?» Но винить прислугу было не в чем. Настоящая Вера могла принять такое решение только взвешенно. Как бы издевательски не звучало выражение «взвешенное решение» по отношению к ней. Придется мне весь траур ходить в одном и том же, и знать бы еще, сколько он продлится. Что-то новое незнакомое внутри меня огорченно захныкало. Я покачала головой, потому что впервые в жизни оказалась на месте женщины, у которой трагедия, сломанный ноготок. У тебя, дура, жизнь сломана, и вообще, снявши голову, не рыдают по волосам. Палашка не спрашивала, что произошло и почему я позвала ее, а Лукея удалила, и чем ей заниматься теперь. Приказала барыня готовить, будет готовить. Приказала ходить за детьми, будет ходить. А барыне необходимо решить, что делать с Лукеей. Продать ее — самый простой вариант, но крепостная старуха стоит до слез мало, а новую няньку надо кормить и платить ей жалования. «Денег мизер, а после моей оплошности еще меньше, чем было. Но больше, чем было вчера. Значит, живем?» Я быстро собралась, забрала деньги, драгоценности, все, что у меня оставались. Взяла долговые расписки, кинула все в милый бархатный ридикюль, вытряхнув оттуда какое-то бессмысленное шитье. Поцеловала малышей и вышла, наказав в палашке следить за детьми и уложить их спать, когда придет время. Никаких вопросов она не задавала, Для нее нянчиться было не в новинку, мне показалось, что наоборот. Ей это занятие по душе больше, чем встрепня и уборка. На улице я впервые оказалась одна. И растерялась. Мне нужно было взять извозчика, куда-то ехать, и я стояла у открытых ворот, разглядывая проезжающие экипажи и торопящихся людей. Никому не было дела до одинокой красивой женщины. Не водятся в реальной жизни принцы, спасающие деву в беде. Твоя беда, твоя печаль, ты расхлебовый Ехать куда собрались, ваша милость?» Раздался за спиной голос Фомы, дворника. И я с облегчением обернулась и закивала. «Так сей же час вам организуем». Он моментально остановил коляску. И мне бы в голову не пришло, что это извозчик. По моим представлениям, они выглядели все же иначе. Не настолько шикарно, а может, это был тариф, комфорт-класс для бар. Фома помог мне усесться, пока извозчик поднимал капюшон экипажа, а я облизывала губы, раздумывая о цене. Я очень давно не задумывалась о ценах. Хотела — покупала. Было нужно — тратила. Не то, чтобы я готова была переплачивать, вовсе нет. Но я не приценивалась к товарам, которые мне нужны были здесь и сейчас, и не вздыхала обреченно, когда спрос на такси превышал возможности городских парков, и ценник взлетал до небес. «Куда извольте, ваша милость!» Осведомился извозчик. Он даже не был классическим мужиком в тулупе и галантностью своей напоминал приказчиков, как их описывали классики. Купец Парамонов, купец Ферапонтов. Назвала я первые фамилии, которые он смогла вспомнить. Не хватало еще при извозчике лезть в бумаги, чтобы он догадался, что я бедна, как церковная крыса, и еще чего доброго высадил меня. Знаете, где их дома? Что-то я сказала не так, потому что у извозчика брови спрятались под молодецким картузом. — Как не знать, ваша милость? — выдохнул он и зачем-то оглянулся в ту сторону, где махал метлой Фома. — Доставим! И тут же мне представился шанс понять, чем я шокировала бедолагу, и сделать выводы. — Давай на Маховую улицу, любезный! — услышал я молодой нетерпеливый голос. И извозчик принялся угодливо юлить. — Никак нельзя, ваш бродь! «Барыню вот везу, и капюшон поднят». «Никак, никак невозможно». ориентированность на высочайшем уровне. «Может быть, этого господинчика ты, любезно, сегодня вечером повезешь от замужней зазнобы. И если ты ему угодишь, заплатит он тебе с лихвой. А я? А с меня можно взять строго по такси». «Интересно, сколько денег я прокатаю сейчас?» «Очевидно, я поселилась в купеческом квартале» поскольку ехали мы недолго, минут десять, и коляска остановилась возле приятного глазу одноэтажного розоватого дома. Извозчик подал мне руку и спросил. «Ждать, Ваш милость, аль нет?» «Он, должно быть, возьмет плату за ожидание, но вряд ли я пробуду в доме купца долго». «Жди!» «Что сказать?» То ли время я выбрала неудачное, и купцы были заняты в лавках, и разъезжали по делам, то ли меня не пускали на порог. В двух домах я оставила хозяевам выразительные записки, в которых просила личной встрече и выражала надежду, что мне пойдут навстречу в бедственном моем положении и отсрочат выплату долга. Справедливости ради, никто возвращать деньги пока не требовал. Но я играла на опережение, помню, что говорил Леонид. В третьем доме как раз купца Парамонова, который собирался предъявить мне выплату за коляску, мне удалось поговорить с кем-то вроде приказчика или секретаря, и этот разговор мне не понравился. Секретарь цедил рубленные фразы сквозь зубы и недвусмысленно намекал, что с коляской мне придется расстаться, на что я подумала, будет отлично, и лошадь надо продать. В четвертом доме хозяину, которого мой муж уже второй год был должен почти 500 золотом, ко мне вернулась вера в людей. Кредитор умер, всем заправляла его вдова, холёная, озабоченная купчиха, и я подивилась ее молодости и энергии. Она пригласила меня в кабинет, приказала горничной подать легкое. Я поняла, что сегодня вполне обойдусь без ужина. Горячие булочки, буженины, яблоки в меду и чай. Сладкий чай, настоящий. И хотя я не особо любила этот популярный в моем мире напиток, стоило мне поднести чашку к губам, как ностальгия прихватила до слез и хозяйка перепугалась. «Полно, Вера Андреевна!» произнесла она, дрожа и хлопая круглыми голубыми глазами. «Да неужто я зверь бездушный? У меня от Мефодия Лукича своих детей трое. Разве я могу? Да пропади они пропадом эти пятьсот золотом. Дайте, дайте сюда!» Она вырвала у меня из пальцев корешок долговой расписки, смяла его, загрохотала ящиками бюро, Переворошила там все, нашла саму расписку, порвала ее вместе с моей квитанцией и швырнула в камин. Попало в огонь не все, но это было уже неважно. Полны, мелочи какие! Что же я, из-за каких-то грошей? Машка, Машка, поди сюда, подлая! Опять спишь? Собери-ка, что уже Лука Мифодич да Наталья Мифодина не носит. Из кухни собери, что с обеда осталось. «Ну что стоишь? Пошла, пошла!» «А вы кушайте, Вера Андреевна, кушайте!» Я кушала. Со мной обошлись, как с нищебродкой. Кинули объедки до да обноски. Но видит всевидящее. О, она точно все видит. Я благодарна этой сердобольной женщине, тоже вдове и тоже матери. Она простила мне долг, накормила, выдала целый ворох детских вещей и еды. Я была готова обнять ее и рассыпаться в словах искренней признательности. Но что-то подсказывало, что Купчиха мой порыв не оценит. Прощайте, Вера Андреевна! сказала она на прощание, и во взгляде ее была смесь презрения и брезгливости. Так смотрят на человека, которого больше вообще не желают видеть, ни при каких обстоятельствах, даже если цена этому удовольствию пятьсот золотом. Я не ошиблась, когда я спускалась услышала тихое. На порог эту гладранку не пускать. Что же, это, по крайней мере, да более честно. И хранить тебя и твоих детей всевидящая, добрая женщина. Вдове счастья оно такое. У кого-то пятьсот золотом мелочи, у кого-то оскорбительное везение пахнет печеными яблоками и вчерашним гусем. Князю Вышеградскому распорядилась я, устраиваясь в коляске. Этого визита мне было и так, и так не миновать. Может быть, от того, что на душе было скверно. И не потому, что на меня смотрели, как на отброс. Не потому, что я разживалась подачками и была этому рада. А потому, что бедняжки веря бы хорошего психотерапевта и достижений фармацевтики 21 века. Я ехала с дурными предчувствиями. Я то и дело хотела приказать извозчику повернуть и мчать, что есть силы, домой. И останавливала себя криком разума. Я в красках воображала страшное. Пожар, недосмотр палашки. Зачем я оставила эти мелкие яблочки детям? Я с ума сошла. Я вернусь. И лучше бы я не возвращалась. Меня трясло, дыхание перехватывало. Перед глазами стояла пелена, ощущение было такое, что лучше бы мне умереть. Только не испытывать это отчаяние, будто все уже произошло, и я не знаю, не знаю, не знаю, какие клавиши нажать. Backspace, reset, Ctrl-Z, отменить, вернуть все, как было. «Ваша милость, ваш милость, барыня!» кричал мне извозчик, я его словно не слышала. Я сражалась сама с собой. А славная это была и кровавая битва. Вера из будущего орала, раненой чайкой. Вера из прошлого. Эй, ты заставишь меня считать, что случилось с заслонкой непокушение истеричная дура. Я схватилась за обожжённую ударом в щёку и пришла в себя. Передо мной стояли перепуганные извозчик и пожилая торговка в тулупе и теплом платке. Тяжелая она! Повернувшись к извозчику, равнодушно пояснила старуха. «Бабы, они в тяжести все такие. Хоши, барыни. Типун тебе на язык, старая ты корга и... Спасибо!» Старуха, расталкивая толпу своим локотком, живо сбежала, не желая продолжать со мной разговор. «Я ее понимала. Кликни я городового!» ей не сдобровать, лупить барыню простолюдинке не позволено, вот бы наоборот. Извозчик видел, и не такое, сделал вид, что совершенно ничего не случилось. Я вытерла слезы и посмотрела на дом, возле которого мы остановились. «Дом князя Вышеградского», — подтвердил извозчик. «Я вашу милость, как и ранее, тут обожду». Продолжая истерику, я должна бы предположить, что он уедет вместе с вещами, И едой, но это мысль смешна. От меня за эти разъезды по городу он получит намного больше, чем выручит за харчи и поношенные детские тряпки. Я долго стояла под дверью, стуча молоточком по металлической пластинке. Безразличный дворник расчищал двор широкой лопатой и не обращал на меня никакого внимания. На дерево села толстая ворона, осыпала меня белой трухой и хрипло обсмеяла. Наконец дверь открылась. Я взглянула на вышкаленного статного слугу и сообразила, что понятия не имею, как представиться. С купцами было проще. Я по делу о долгах Григория Дмитриевича. Я знаю, как мне кличут по имени-отчеству, но этого мало. Ах да, я же видела фамилию мужа на всех квитанциях, расписках и договорах. И все таки вера прежняя во мне пробуждается как-то неправильно. Решение элементарных задач становится непосильным. Если так пойдет дальше, я сяду на берегу реки и заплачу. Вдова апраксина, князю вышеградскому.